Жорж Семенон «Маньяк из Бержерака». Глава четвертая. Сбор сумасшедших. Магре выбрал свое любимое время – 9 часов утра, когда солнце светит по-особому, и площадь живет в особом ритме, который начинается с открытой домохозяйкой двери, схлопнувшей из ставни, и к полудню все больше нарастает. Из своего окна он мог видеть на дереве одно из тех объявлений, которое поручил развесить по всему городу. В среду в 9 часов в гостинице «Англия» комиссар Мегре вручит вознаграждение в размере 100 франков каждому, кто представит ему сведения о преступных нападениях, совершенных в Бержераке и являющихся, по-видимому, делом рук, Какого-то маньяка. «Мне остаться?» Спросила мадам Мегре, которая и в гостинице умудрялась найти себе почти столько же работы, сколько дома. «Можешь оставаться». «Я не очень хочу. Все равно никто не придет». Мегре улыбался. Было всего лишь половина девятого. И зажигая трубку, он пробормотал, прислушиваясь к шуму мотора автомобиля. А вот и первый... Это был знакомый шум мотора старого «Форда», который можно узнать, как только машина начинает подниматься на мост. «Почему Ледюк не приезжал вчера?» «Да мы тут с ним перекинулись парой словечек. У нас разное мнение насчет сумасшедшего из Бержарака, но он все равно сейчас будет здесь». «Сумасшедший?» «Ледюк. И сумасшедший тоже. И может быть даже несколько сумасшедших». Это, так сказать, математический расчет. Такое объявление непреодолимо притягивает всех психически неуравновешенных людей. Психопатов, эпилептиков. Входи, Ледюк. Ледюк даже не успел постучать. Он был несколько смущен. Ты не мог приехать вчера? Никак. Прошу меня извинить. Здравствуйте, мадам Магре. Мне пришлось искать водопроводчика. Лопнула труба. Ты себя лучше чувствуешь? Да ничего. Спина все еще деревянная, как доска. А так ничего. Ты видел мое объявление? Какое? Он лгал. Мегре чуть не сказал ему об этом, однако решил не быть таким жестоким. Садись. Отдай шляпу моей жене. Через несколько минут к нам придет много народу. Среди них даю руку на отсечение. Будет и тот сумасшедший. В дверь постучали. По площади, однако, никто не проходил. Чуть погодя вошел хозяин гостиницы. «Извините, я не знал, что у вас гость. Я по поводу объявления. Вы хотите мне что-нибудь сообщить?» «Я?» «Нет». «Что вы? Если бы я что-нибудь знал, уже бы рассказал. Я только хотел спросить, нужно ли впускать к вам всех, кто придет?» «Ну, конечно». «Конечно!» И Магре посмотрел на него из-под прикрытых век. Это у него стало привычкой так прищуриваться. Может, потому что он все время старался лежать на солнце. «Вы можете нас оставить». И тут же обращаюсь к Ледюку. «Тоже интересный тип. Энергичный сангвиник, крепкий, как дуб. Его розовая кожа, кажется, готова лопнуть на нем». Раньше он работал на фирме неподалеку. Сначала женился на своей хозяйке, ему было двадцать, а ей 45. Ну, а потом? Теперь у него третий брак. Не судьба. Все его жены умирают. Он сейчас вернется. Зачем? Вот уж не знаю, но он вернется, когда все будут здесь. Он найдет предлог. Сейчас прокурор, наверное, выходит из дома, уже одетый в свою визитку, Что касается доктора, держу пари, он галопом пробегает по палатам, чтобы в пять минут закончить утренний обход. Мегре еще не договорил, как показался господин Дюрсо. Он вышел из-за поворота и торопливо пересек площадь. Вот и третий. Почему третий? Прокурор. Хозяин гостиницы. И ты? Ты опять начинаешь. Слушай, Мегре. «Иди, открой дверь господину Дерсо! Он не решается постучать!» «Я вернусь через час», — заявила мадам Мегре, уже надев шляпу. Прокурор церемонно раскланялся с ней, пожал руку комиссару, не глядя ему в лицо. «Мне сообщили о вашем эксперименте. Я очень хотел вас повидать заранее. Вы, разумеется, действуете как лицо неофициальное». И все же я хотел бы, чтобы вы держали меня в курсе, поскольку следствие уже ведется. Садитесь, прошу вас. Ледюк, возьми у господина прокурора шляпу и трость. Я как раз говорил Ледюку, господин прокурор, что в ближайшее время убийца обязательно будет здесь. Ну что же, вот и полицейский комиссар. Он смотрит на часы и прежде чем подняться сюда, выпьет что-нибудь внизу. И в самом деле, все видели, как комиссар вошел в гостиницу, но в двери номера он показался лишь минут десять спустя. Он, видимо, был крайне удивлен тем, что увидел здесь прокурора, извинился и пробормотал, посчитал своим долгом. Вот так раз. Ледюк, сходи за стульями, наверное, они есть в соседней комнате». Ну вот, наши клиенты начинают подходить. Только никто не хочет быть первым. Действительно, три или четыре человека уже прохаживались по площади, бросая взгляды на гостиницу. Видимо, они набирались духу. Все они проводили взглядом в машину доктора, та остановилась точно у входа. В воздухе, несмотря на весеннее солнце, чувствовалась какая-то нервозность. Врач, как и те, кто пришел до него, смутился увидев в комнате столько народу. «Прямо военный совет!» – усмехнулся он. Мегре заметил, что рево был плохо выбрит, галстук его был завязан не так аккуратно, как обычно. «Как вы думаете, следователь, он уехал в Сент на допрос и вернется не раньше вечера, а его секретарь спросил Мегре, не знаю, взял ли его следователь с собой». Хотя, постойте, вон он выходит из своего дома. Он ведь живет как раз напротив гостиницы на втором этаже дома с голубыми ставнями. На лестнице послышались шаги. Нескольких человек. Перешептывание. Открой дверь, Ледюк. На сей раз это была женщина, и пришла она не с улицы. Это была горничная, та, что чуть не стала жертвой маньяка, Она по-прежнему работала в гостинице. За ней несмело вошел смущенный мужчина. «Это мой жених. Он работает в гараже. Он не хотел, чтобы я приходила сюда». «Входите. И вы жених тоже. И вы, мсье». На площадке стоял хозяин гостиницы. «Я только хотел узнать, моя горничная. Входите, входите». «Как ваше имя?» «Разали, мсье. Только я не знаю, как насчет вознаграждения, потому что я ведь уже рассказала все, что знала, не так ли? Жених недовольно проворчал, ни на кого не глядя. Выдумки все это. И все это правда. Я ничего не выдумывала. И ту историю с клиентом, который хотел на тебе жениться, ты тоже не выдумала? И когда рассказывала мне, что твою мать украли цыгане, Девушка вскипела, но ничуть не смутилась. Это было крепкое телом, широкая в кости крестьянка. Несколько движений, и вот уже волосы у нее растрепались, как после драки. Поднимая руки, чтобы поправить прическу, она открыла влажные от пота подмышки с рыжими волосами. Я рассказала, как было. На меня кто-то напал сзади. Я почувствовала чью-то руку у подбородка. Тогда я укусила ее изо всех сил. Постойте, там даже на пальце было золотое кольцо. Вы видели этого мужчину? Он сразу же убежал в лес. Я видела его со спины. А мне было трудно встать, потому что... Значит, узнать вы его не сможете. Ведь вы именно так сказали следователю. розалини ответила но в упрямом выражении лица было что-то угрожающее. «Вы узнали бы кольцо?» И взгляд Магре заскользил по рукам присутствующих, по пухлым рукам ледюка с тяжелым перстнем печаткой, по тонким и длинным доктора с простым обручальным кольцом, по рукам прокурора с очень бледной и тонкой кожей. Тот доставал из кармана носовой платок. Кольцо было золотое. И вы даже не предполагаете, кто мог на вас напасть. Мсье, уверяю вас, начал было жених, весь вспотев от волнения. Ну, говорите же, мне не хотелось без бы неприятностей. Разоли хорошая девушка, я это прямо говорю, но каждую ночь ей снятся странные сны. Иногда она мне их рассказывает. И потом, через несколько дней, ей кажется, что все это было на самом деле. Это как с романами, которые она читает. Ледюк, набей ко мне трубку. Теперь уже Магре видел под окнами человек десять. Они переговаривались между собой в полголоса. Ну что, Розали, вы ведь все-таки что-то подозреваете. Девушка молчала. Только на какую-то секунду ее взгляд остановился на прокуроре. И Магре еще раз увидел черные лакированные башмаки на кнопках. «Выдай ей, ледюк сто франков. Извини, что я превратил тебя в секретаря. А вы, мсье, вы довольны ею?» «Как горничной у меня нет к ней никаких претензий». «Ну что ж, впустите следующих». В комнату проскользнул судебный секретарь и встал, прислонившись спиной к стене. «А вы тоже явились?» «Садитесь же». Доктор, доставая часы из кармана, пробормотал – «У меня мало времени». «Ничего, времени хватит». Мэгре зажег трубку, посмотрел в сторону двери, та открылась, и вошел юноша в лохмотьях, с волосами-мочалкой, с гноящимися глазами. «Вы, надеюсь, не станете?» – пробормотал прокурор. «Входи, парень, входи. Когда у тебя был последний приступ?» «Он вышел из больницы неделю назад», – сказал доктор. Это, без сомнения, был эпилептик, таких в деревнях называют дурачками. Что ты мне хочешь сказать? Я? Ну да, ты. Говори. Но вместо того, чтобы говорить, парень заплакал, а потом и вовсе безудержно зарыдал. Он был близок к истерике. Слышны были какие-то неразборчивые фразы. «Всегда сваливают на меня. Я ничего не делал. Честное слово. Почему же мне не дадут сто франков, чтобы купить костюм?» «Дай ему сто франков». Следующим, сказал Мегре, обращаясь к Ледюку. Прокурор был явно раздражен. Полицейский комиссар с небрежным видом заметил, «Если бы муниципальная полиция действовала такими же методами, то, наверное, на ближайшем заседании муниципалитета». В углу в полголоса переругивались разоли женихом. Хозяин гостиницы выглянул в коридор, чтобы послушать, что происходит на первом этаже. «Вы в самом деле надеетесь что-нибудь выяснить?» со вздохом спросил Дюрсо. «Я? Отнюдь. В таком случае я обещал вам, что сумасшедший будет здесь. И он, возможно, уже здесь». Вошли еще трое. Дорожный сторож, который три дня назад видел, как среди деревьев пробиралась какая-то тень. И когда он подошел, убежала. Тень ничего вам не сделала? Нет. И вы не узнали, кто это? Ладно, ему хватит и 50 франков. Один Мэгре по-прежнему был в веселом настроении. На площади было уже добрых три десятка жителей, собравшихся группами и поглядывающих на окна гостиницы. Ну а ты что? Это был старый крестьянин со свирепым взглядом, одетый в черный костюм. Я отец той, которую убили первой. Так вот, я пришел сказать, что если я поймаю этого гада, и этот человек тоже все время поворачивался в сторону прокурора. Вы никого не подозреваете? Я не подозреваю. Но я сказал то, что вы слышали. Человеку, который потерял свою дочь, ничего не могут сделать». Надо было искать там, где уже кое-что было. Вы не здешний, вы не знаете. Все вам скажут, что здесь были дела, которым так и не нашли разгадки. Доктор нетерпеливо поднялся. Полицейский комиссар смотрел в сторону, как человек, который ничего не хочет слушать. Прокурор же был неподвижен, как скала. «Благодарю вас, старина» и мне совсем не нужны ваши 50 не сто франков. Если вы как-нибудь заглянете ко мне на ферму, вам любой скажет, где она. Он не спрашивал, нужно ли ему остаться. Опустив плечи и ни с кем не попрощавшись, он ушел. После его ухода наступила долгая пауза. И Магре делал вид, что очень занят, уминая единственной здоровой рукой в трубке табак, «Лидюк, дай спичку!» В этой паузе было что-то торжественное. Казалось, что люди на площади тоже старались не шуметь. Ничего, кроме шороха гравия под ногами старого фермера. «Слышишь? Прошу тебя, помолчи!» Это жених Розали поймал себя на том, что говорит громко, а девушка, то ли не решаясь говорить, то ли присмирев, смотрела прямо перед собой. Ну что, господа, сказал наконец со вздохом Магре, мне кажется, все не так уж плохо. Все эти допросы уже делались, возразил комиссар, взявшись за шляпу и вставая. Да, только на этот раз сумасшедший находится здесь. Магре ни на кого не смотрел. Он говорил, уставившись в белое стеганое одеяло. «Как вы думаете, доктор, после припадков сумасшедший помнит о том, что он сделал?» «Почти наверняка». Хозяин гостиницы стоял посреди комнаты, и это его еще больше смущало, потому что в своей белой поварской одежде он и так привлекал внимание. «Простите, но у меня больше нет времени», — сказал вставая доктор Рибо. «В одиннадцать часов прием, и там тоже речь идет о человеческой жизни». «Я с вами», – пробормотал комиссар. «А вы, господин прокурор?» – негромко спросил Мегре. «Э, я?» «Да, я». Вот уж несколько минут Мегре, казалось, был недоволен чем-то, с нетерпением поглядывая на площадь. Неожиданно, когда все уже встали, готовые уйти, он чуть приподнялся с постели и пробормотал. наконец. «Минуточку, господа. Думаю, сейчас мы узнаем что-то новое». И он показал на бегущую в гостинице женщину. Со своего места доктор мог разглядеть ее и с удивлением воскликнул. Француаза, Вы ее знаете? Это сестра моей жены». «Наверное, позвонил больной или несчастный случай». Кто-то взбежал по лестнице, послышался женский голос. Дверь открылась». И в комнату задыхаясь вошла молодая женщина. Она оглянулась в испуге. Жак, комиссар, господин прокурор. Ей было не больше двадцати, стройная, энергичная, красивая, но платье ее было в пыли, корсаж порван. Она все время прижимала руки к горлу. Я, я видела его, и он меня. Все замерли. Ей было трудно говорить. Она сделала два шага в сторону Рево. «Посмотри!» Она показала ему шею всю в царапинах и продолжала рассказывать. «Там, в лесу, у новой мельницы. Я гуляла, когда какой-то мужчина...» «Я же говорил вам, что мы кое-что узнаем», – проговорил Мэгре, который вновь обрел хорошее настроение. Ледюк, хорошо знавший Мэгре, посмотрел на того с удивлением. «Вы-то его видели, верно?» – продолжал Мегре. «Совсем мало. Не знаю, как я вырвалась от него. По-моему, он споткнулся о корень. Я этим не воспользовалась и ударила его. Опишите же, как он выглядел». «Я не знаю. Какой-нибудь бродяга, конечно. Одет как крестьянин. Большие топыренные уши. Я его никогда раньше не видела. Он убежал. Он испугался, что я буду кричать». На дороге был слышен шум машины. он убежал в лес. Она постепенно успокаивалась, дыхание стало ровнее, одну руку она по-прежнему держала у горла, а другую на груди. Я так испугалась, наверное, если бы не шум машины. Я всю дорогу бежала. Простите, вы ведь были около вашей виллы? Да, но там никого нет, кроме сестры. «Это слева от фермы», – спросил полицейский комиссар. «Сразу, за старым карьером?» Комиссар сказал прокурору. «Я прочешу лес. Может, еще успеем». Доктор Рево был, казалось, не в своей тарелке. Нахмурив брови, он смотрел на свояченицу. Та стояла, опершись о стол, дыхание ее успокоилось. Ледюк глазами поискал Мегре, и когда перехватил его взгляд, не стал скрывать иронии. Все это, хотелось ему сказать, видимо, доказывает, что во всяком случае сейчас здесь сумасшедшего нет. Спустившись по лестнице, полицейский комиссар повернул направо к мэрии, где находился его кабинет. Прокурор, не спеша, стряхивал пылинки со шляпы. «Мадемуазель, как только следователь вернется из Сента, я попрошу вас прийти к нему в кабинет» дополнить ваши показания и подписать протокол». Он сухо пожал руку Магре. «Надеюсь, мы вам больше не нужны?» «Разумеется. Я, впрочем, и не думал, что вы придете». Магре дал знак Ледюку, и тот понял, что надо всех выпроводить. Розали и жених все еще перепирались. Когда Ледюк с улыбкой подошел к постели Магре, То с удивлением увидел тревогу и беспокойство на лице приятеля. Ну, что, ничего, что, не вышло? Вышло, да слишком хорошо. Слушай, набей ко мне трубку, пока жены нет, еще бы. Однако, старина, не настаивай, видишь ли, самое страшное, если будет еще один труп? Потому что на этот раз что? Не старайся понять. Ладно уж. Вот жена идет по площади. Сейчас она скажет, что я курю слишком много и спрячет табак. засунь ко мне его под подушку. Ему было жарко. Может, от того, что кровь прилила к голове. Ну, ступай. Оставь телефон здесь, рядом со мной. Я собираюсь пообедать в гостинице. Сегодня подают нашпигованного гуся. После обеда я зайду к тебе попрощаться. Как хочешь». Кстати, насчет этой девочки, ну, знаешь, о которой ты мне говорил. Вы давно не... Ты давно ее не видел? Ледюк подскочил, внимательно посмотрел на Магре и пробормотал. Это уж слишком. И вышел, забыв на столе свою соломенную шляпу. Глава пятая. Лакированные туфли. Да, мадам, в гостинице Англия. Разумеется, если вы не желаете, то можете и не приходить. Ледюк только что вышел. Мадам Мегре поднималась по лестнице. Доктор, его свояченица и прокурор остановились на площади рядом с машиной Риво. Мегре звонил мадам Рево, которая, вероятно, была одна в доме. Он просил ее прийти в гостиницу и не удивился, услышав взволнованный голос на другом конце провода. Мадам Мегре, снимая шляпу, слушала конец этого разговора. «Это правда, что опять на кого-то напали? Я встретила людей, они бежали к новой мельнице». Мегре был настолько погружен в свои мысли, что не ответил ей. Он наблюдал, как постепенно меняется жизненный ритм города. Новость о нападении распространялась быстро, и все больше людей стекалось к дороге, идущей влево от площади. «Там, наверное, переход», — сказал себе под нос Магре, уже начинавший ориентироваться в плане города. «Да, это длинная улица, по виду она городская, а заканчивается проселочной дорогой. Новая мельница будет после второго поворота. Впрочем, там уже нет мельницы, а большая ферма со стенами из белого камня. Когда я проходила мимо, там запрягали быков, а во дворе было полно всякой птицы, в том числе». Прекрасные индюки. Мегресс слушал словно слепой, которому описывают все вокруг. Большой там участок. Они здесь считают по-старому, на журнале. Мне сказали, что 200 журналей, но я не знаю, сколько это. Во всяком случае, лес там начинается сразу же за фермой. Дальше идет большая дорога на береге. Жандармы уже... «Наверное, там, вместе с несколькими полицейскими из Баржирака». Магре представлял себе, как они ходят взад-вперед, высоко поднимая ноги, шарят по кустам, словно загоняя кроликов, как люди стоят на дороге группами, как мальчишки сидят на деревьях. «А теперь ты меня оставь. Вернись туда, хорошо?» Она не стала спорить. При выходе из гостиницы она столкнулась с молодой женщиной, обернулась с удивлением и, быть может, с некоторой досадой. Это была мадам Риво. Садитесь, прошу вас, и простите, что я вас побеспокоил, тем более, что из-за мелочи. Я ведь далее даже не знал, есть ли у меня к вам вопросы. Это дело такое запутанное. Он не спускал с нее глаз, и та была словно загипнотизирована его взглядом. Магрэ был удивлен, но не обускруажен. Он смутно догадывался раньше, что мадам Риво будет неинтересна. Теперь же он убедился, что эта женщина гораздо неинтереснее, чем он ожидал. Сестра ее, Франсуаза, была изящной, элегантной, в ней ничего не выдавала провинциалку. Мадам же Риво была гораздо менее привлекательна, ее даже нельзя было назвать красивой. Ей было лет двадцать 30 Среднего роста, полноватая, ее платье было сшито какой-нибудь местной портнихой, а если и хорошим мастером, то она не умеет его носить. Больше всего в ней поражали глаза, тревожные, беспокойные, тревожные и в то же время покорные. Вот она смотрит на Магре. по всему видно, что она чего-то боится, но предпринять что-либо в свою защиту не способна. Можно подумать, что она как будто ожидает удара. Типичная мещаночка. Все у нее, как положено, камильфо. В руках крутит носовой платок, который при надобности будет вытирать глаза. «Мадам, вы давно замужем?» Та ответила не сразу. Этот вопрос ее пугал. Ее все пугало. «Пять лет» прошептала она без всякого выражения. «А до этого вы жили в Бержераке?» И опять она, прежде чем ответить, долго смотрела на Магре. «Я жила в Алжире с сестрой и матерью». Магрея едва решился продолжать разговор, чувствуя, что малейшее слово может привести ее в смятение. Доктор Рево жил в Алжире. Он два года работал в больнице. Комиссар посмотрел на ее руки. Ему казалось, что они как-то не соответствуют ее богатой одежде. Эти руки знали работу. Однако ему трудно было перевести разговор на эту тему. «Ваша мать!» «Он не закончил!» Мадам Рево, сидевшая лицом к окну, вдруг испуганно приподнялась. Тотчас же снаружи раздался звук хлопнувшей дверцы автомобиля. Это был доктор Рево. Он вышел из машины, бегом поднялся по лестнице, резко постучал. «Вы здесь?» «Я не понимаю. Вам что, нужна моя жена?» «Вы в таком случае могли бы...» Мадам Рево пустила голову. Магре следил за доктором с некоторым удивлением. «Почему вы сердитесь, доктор? Мне захотелось познакомиться с мадам Рево. Я, к несчастью, не способен передвигаться сам». Вы закончили свой допрос. Совсем не допрос, а мирная беседа. Когда вы вошли, мы говорили о Алжире. Вам нравится эта страна? Спокойствие Магре было лишь внешним. Пока он говорил, растягивая слова, мозг его напряженно работал. Перед ним стояли два человека, готовые расплакаться мадам Риво и ее муж, смотревший вокруг так, словно он искал следы того, что здесь произошло мегрэ пытался в этом разобраться. Здесь что-то скрывалось. Что-то было не так. Но что же? И с прокурором тоже было что-то не так. Только все это мегрэ чувствовал очень смутно, неопределенно. «Скажите, доктор, вы познакомились с мадам, когда она была вашей пациенткой? Позвольте вам заметить, что это не имеет никакого значения». Если разрешите, я отвезу жену домой и... Разумеется, разумеется. Что разумеется? О, ничего, простите, я даже не заметил, что говорю вслух. Вы знаете, доктор, это странное дело. Странное и страшное. Чем больше я им занимаюсь, тем страшнее оно мне кажется. А ваша свояченица, напротив, очень быстро успокоилась. Сильная женщина. Магра видел, как застыл рево, ожидая продолжения. Не подумал ли он, что Магра знает гораздо больше, чем говорит? Комиссару казалось, что он уже начинает продвигаться вперед в своих поисках, и вдруг все расстроилось, все его версии и вся жизнь в гостинице в городе. И началось это с приезда жандарма на велосипеде, который проехал по площади, обогнув квартал, направившись к дому прокурора. В это время раздался телефонный звонок, и Магре снял трубку. «Алло, это из больницы. Доктор Рево еще у вас?» Рево нервно схватил трубку, с изумлением выслушал, что ему говорили, дал отбой. Он был так взволнован, что некоторое время стоял молча уставившись в одну точку. «Его нашли», — наконец сказал он. «Кого?» «Того человека. Во всяком случае, нашли его труп в лесу у старой мельницы». Мадам Риво смотрела то на Магре, то на мужа, ничего не понимая. «Меня попросили сделать вскрытие, но...» И пораженный какой-то мыслью, он, в свою очередь, посмотрел на Магре». Когда на вас напали в лесу, вы в ответ вы выстрелили из револьвера хотя бы один раз. Я не стрелял. И тут доктору пришла другая мысль. Он нервно провел рукой по лицу. Смерть произошла несколько дней назад. Но тогда как же Француаза сегодня утром? Идемте со мной. Он... Увел свою жену, послушно следовавшую за ним, и спустя некоторое время уже усаживал ее в автомобиль. Прокурор заказал, должно быть, машину по телефону, так как напротив его дома остановилось такси, а жандарм в это время отъезжал от своего дома. Теперь здесь царило не просто любопытство, как утром. Это была настоящая лихорадка, охватившая весь город». Скоро все, в их числе и хозяин гостиницы, пошли к новой мельнице. Лишь Магре оставался в постели, напряженно выпрямив спину и уставившись тяжелым взглядом на горячую от солнца площадь. «Что с тобой?» «Ничего». Только что вернувшись, мадам Магре видела мужа в профиль, но она поняла, что что-то не так. Слишком мрачно смотрел он в окно. Но она быстро догадалась, в чем дело. Присела на край его постели, машинально взяла трубку и стала ее набивать. Не расстраивайся. Я постараюсь тебе все подробно рассказать. Я была там, когда его нашли, и жандармы разрешили мне подойти посмотреть. Магра все еще смотрел в окно, но пока она рассказывала, у него перед глазами возникали другие образы. В том месте лес идет под уклон, по сторонам от дороги дубы, потом идет сосняк. Зеваки приехали на машинах, они их оставили на обочине. Жандармы из соседней деревни обошли лес вокруг, чтобы окружить преступника. Местные же шли вперед, и с ним старик-фермер с новой мельницы. В руке у него был револьвер. Ему не осмелились ничего сказать, думаю, он застрелил бы убийцу. Могре представил лес, покрытую сосновыми иголками, землю, солнечные пятна, форму жандармов. Да. И серые шерстяные носки домашней вязки. Я внимательно смотрела. Я ведь вспомнила. Сколько ему лет? Лет пятьдесят, наверное. Точно неизвестно. Он лежал ничком. Когда его повернули, я отвер... да, даже отвернулась. Ты ведь представляешь, как он выглядел? Он, наверное, пролежал не меньше недели. Я подождала, пока его лицо закроют платком. Я слышала, что никто его не узнал. Он не из местных. Рана есть, огромная дыра в виске. А когда он упал, наверное, в агонии хватал землю ртом. Что они делают сейчас? Туда сбежалась вся округа. В лес никого не пускают. Я ушла, когда они ждали прокурора и доктора Рево. Потом тело увезут в больницу на вскрытие. Площадь была безлюдна как никогда, лишь маленькая собачонка песочного цвета грелась на солнце. Часы, наконец, медленно пробили двенадцать. На соседней улице из типографии вышли рабочие, работницы и ринулись в сторону новой мельницы. Большинство на велосипедах. Как он одет? Черное, простого покроя пальто. Трудно сказать, как он был одет, он ведь был в таком состоянии, что мадам Мегре мутила при воспоминании об этом. И все-таки она предложила, хочешь, я туда вернусь? Он остался один. Он видел, как вернулся хозяин гостиницы, крикнул с улицы Мегре, вы в курсе? А мне представляете, еще подавать клиентам обед? И опять тишина, чистое небо. Желтая солнце солнца площадь, пустые дома. Лишь час спустя на соседней улице раздался шум идущей толпы. В больницу везли тело убитого, и все его сопровождали. Затем гостиница наполнилась людьми. Площадь тяжела, На первом этаже раздавался звон стаканов. Робкий стук в дверь. И с несмелой улыбкой входит Ледюк. «Я могу выйти?» Он сел около... Войти? Он сел около кровати, прежде чем заговорить зажег трубку. «Ну вот», — наконец со вздохом сказал он. Когда Магре повернулся к нему, Ледюк удивился его улыбке, а еще больше его словам. «Ну что, доволен?» Но Все довольны, и доктор, и прокурор, и комиссар. Все в восторге, как хорошо подшутили над этим противным полицейским из Парижа. Этот полицейский дал маху по всем статьям. Он считал себя слишком умным. Он так тут себя вел, что его уже были готовы принять всерьез. Кое-кто даже испугался. — Ну, согласись, что ты... что я ошибся. — Ну... «А что? Человека-то нашли, и по внешности он подходит тому описанию, которое ты дал незнакомцу с поезда. Я видел его. Это тип средних лет, одет скорее бедно, хотя и с претензией. Он получил пулю в висок, почти в упор, насколько можно судить по тому состоянию. Ну, ну... Господин Дюрсо разделяет мнение полиции, что тот покончил с собой примерно неделю назад, может быть, сразу после того, как стрелял в тебя. Около него нашли оружие. В том-то и дело. Да только не около него. В кармане пальто нашли револьвер, в котором не хватало одного патрона. Мой револьвер, черт побери. Это как раз пытается установить. Если он покончил с собой, дело упрощается. Чувствуя, что его загнали, вот-вот возьмут он. А если это не самоубийство? Есть очень убедительные версии. Какой-нибудь крестьянин ночью, может быть, после того, как тот на него напал, выстрелил, а потом испугался последствий. Это, в общем, в духе крестьянской психологии. А нападение на свояченицу доктора... Об этом они тоже говорили. Можно допустить, что кто-то неудачно пошутил, симулировал нападение. Другими словами, с этим хотят покончить, сказал Мегре со вздохом, выпустил дым из трубки, который расходился вокруг него в виде нимба. Не совсем так. И все же, наверное, нет смысла тянуть с этим делом, если уж Мегре забавляло замешательство Ледюка. «А билет на поезд», — сказал он. «Нужно объяснить, как этот билет из кармана нашего незнакомца попал в коридор гостиницы «Англия». Ледюк сосредоточенно смотрел на темно-красный ковер и неожиданно решился. «Хочешь добрый совет?» «Оставить все как есть, побыстрее выздороветь и уехать из Боржирака. Проведи несколько дней в рибатьере, как мы с тобой условились. Я говорил об этом с доктором. Он сказал, что уже сейчас тебя можно осторожно туда перевести. А прокурор что сказал? Не понимаю. И он, наверное, сказал свое слово. Разве он тебе не напоминал, что заниматься этим делом у меня нет абсолютно никаких официальных полномочий? Разве что на правах жертвы. Бедный ледюк. Он всем хотел угодить. А Мегре был так безжалостен. Но признайся, что официально, и собрав все свое мужество, он вдруг сказал. Слушай, старина, прямо тебе скажу. Теперь, особенно после твоей утренней комедии, о тебе здесь сложилось плохое мнение. Прокурор по четвергам обедает с префектом полиции, и он мне только что сказал, что постарается, чтобы тебе дали специальные указания из Парижа. И вот, что тебе ставится вину прежде всего, то, что ты раздавал эти вознаграждения по 100 франков. Говорят, что, что я подстрекаю разные отребья говорить все, что им вздумается. Откуда ты знаешь, что я выслушиваю всякого рода клевету и что вообще возбуждаю нездоровое настроение? Ледюк молчал, ему нечего было сказать. Именно так, в общем-то, он и думал. Прошло несколько минут, прежде чем Ледюк решился. Был бы у тебя хоть верный след. В таком случае, должен признать, я бы изменил свое мнение. И нет у меня следа. Вернее, их у меня четыре или пять. Сегодня утром я надеялся, что по крайней мере два из них к чему-то приведут. Так вот, ничего не вышло. Все лопнуло прямо у меня в руках. «Вот видишь». «Послушай, ты совершил еще одну ошибку, наверное, самую серьезную, потому что из-за нее у тебя появился серьезный враг. Ты позвонил жене доктора, а ведь он такой ревнивый, что мало кто может похвастаться, что видел его жену. Он ее почти не выпускает из дома. И в то же время он любовник Франсуазы и ревновал бы, следовательно, к ней, а не к жене. «Это меня не касается». Франсуаза вполне независима, она даже одна катается на машине. Что касается законной жены... Короче говоря, я слышал, как Криво сказал прокурору, что ты поступил по-хамски. И по приезде в гостиницу ему очень хотелось показать тебе, где раки зимуют. Ого, это уже кое-что. Что ты имеешь в виду? А то, что он трижды в день перевязывает мою рану. И Мегрера рассмеялся неестественно легко и громко. Он смеялся, как человек, попавший в глупое положение, но не отступающий от своего, потому что отступать слишком поздно, а как выйти из этого положения? Неизвестно. «Ты не остаешься обедать? Мне помнится, ты говорил что-то насчет гуся». И опять он засмеялся. Ему предстоит волнующая игра, ему предстоит многое сделать в лесу, в больнице, на ферме, новая мельница, в доме доктора, в важном, наверное, со шторами доме прокурора, повсюду. А еще он будет есть жареного гуся и трюфели. Ему придется иметь дело со всем этим городом, которого игра даже не видел. А он прикован к постели, к окну и вскрикивает от боли даже при слабом движении. Ему набивают трубку, потому что он не может двигать своей левой рукой. Жена даже пользуется этим, чтобы ограничить его в курении. «Ты переедешь ко мне?» Обещаю, как только с этим делом будет покончено. «Но ведь больше нет сумасшедшего!» «Это еще неизвестно!» «Иди обедай. Если тебя спросят, что я собираюсь делать, скажи, что ничего не знаешь. А теперь за работу». Мегре сказал это так, словно ему предстояло проделать какую-то совершенно определенную тяжелую физическую работу. Замесить, например, тесто для хлеба или перебросать лопатой тонны земли. Ему в самом деле предстояло перебросать много всякого. Кучу чего-то запутанного непонятного. Однако все это относилось к области нематериальных понятий, более или менее расплычатые лица, проходившие перед его мысленным взором, раздраженное и высокомерное лицо прокурора, взволнованное лицо доктора, жалкое и беспокойное его жены, лечившиеся от чего-то в Алжирской больнице, нервное и решительное Франсуаза. И Розали, которая к великому отчаянию своего жениха видит по ночам беспокойные сны. Кстати, они что, уже спят вместе? И этот намек насчет прокурора. Какая-нибудь история, которую замяли. И этот человек из поезда, который выпрыгнул из вагона только для того, чтобы выстрелить в Мегре и умереть. Ледюк и племянница его кухарки. Как это опасно. А хозяин гостиницы, у которого уже было три жены, у него хватило бы духу убить и двадцать? Почему Франсуаза? Почему доктор? Почему этот осторожный ледюк? Почему? Почему? Почему? А от Мегре хотят избавиться. Отправить его? в Рибадьер. И он опять рассмеялся смехом довольного человека. Когда через четверть часа вернулась жена, он крепко спал. Глава шестая. Морж. Мегре приснился мучительный сон. Это было на берегу моря. Было страшно жарко. И обнаженный отливом песок Был цвета спелой ржи. Песка было больше, чем воды. Море было где-то очень далеко. До самого горизонта виднелись лишь маленькие лужи среди песка. А Мегре был моржом. Не совсем, но и не китом, а каким-то очень большим животным, очень толстым, черным и блестящим. Он был совсем один в этом бесконечном пекле, и он понимал, что ему во что бы то ни стало, нужно уйти, уйти туда, к морю, где он будет, наконец, свободен. Но он не мог двигаться. У него, как у моржа, были какие-то культи, но он не умел ими пользоваться. Члены его не сгибались. Приподнявшись, он снова тяжело падал в песок, обжигавший ему спину. А ему обязательно нужно было добраться до моря, иначе он увязнет в песке, который при каждом движении проваливался под ним. Почему он такой одеревенелый? Может, его ранил охотник? Он никак не мог ничего припомнить. Он продолжал ворочаться на одном месте. Он был какой-то Толстой черной массой, потной и жалкой. Открыв глаза, он увидел уже освещенное солнцем окно и жену, которая завтракала за столом и смотрела на него. Однако уже по этому первому взгляду он понял, что что-то не так. Это был взгляд, который он хорошо знал. Слишком серьезный, слишком заботливый, материнский, с оттенком беспокойства. «Тебе было больно?» Потом ему показалось, что голова у него тяжелая. «Почему ты это спрашиваешь?» Ты все время ворочался ночью, стонал несколько раз. Она поднялась, подошла, коснулась губами его лба. «Ты плохо выглядишь», — сказала она. «Тебе, должно быть, приснился кошмар». И тогда он вспомнил про моржа и одновременно испытал смутное беспокойство и желание рассмеяться, но он не рассмеялся. Все шло одно к одному. Мадам Магра, сидя на краю постели, сказала ему осторожно, словно боясь его испугать, «Я думаю, что нужно что-нибудь решить». «Что решить?» «Вчера вечером я говорила с Ледюком. совершенно ясно, что у него тебе будет лучше. Ты отдохнешь и, наконец, выздоровеешь». Она не решилась смотреть на него прямо. Все это ему было знакомо. Он прошептал. «Ты тоже?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты думаешь, я ошибаюсь, верно?» «Уверена, что у меня ничего не получится». От напряжения у него на висках и на верхней губе выступил пот. «Успокойся. Сейчас придет доктор, и действительно, это было время его визита». Мегре не видел его после вчерашней сцены, и мысль о предстоящей встрече отвлекла его от других мыслей. «Ты оставишь нас вдвоем, и мы поедем к Ледюку?» «Мы не поедем». «Вон тормозит его машина. Уходи». Обычно доктор поднимался по лестнице через ступеньку, но этим утром вошел более торжественно. Слегка кивнул выходивший мадам Мегре, Молча поставил свой чемоданчик на ночной столик. Утренний визит всегда проходил одинаково. Пока доктор снимал мгра, повязку, тот держал градусник во рту. Так было раньше, в таком положении проходил разговор и сейчас. «Разумеется», — начал доктор, — «я до конца исполню свой долг по отношению к раненому, каковым вы являетесь. Только прошу вас учесть, что отныне этим наши отношения ограничатся». Кроме того, прошу вас зарубить себе на носу, что поскольку у вас нет официальных полномочий, я запрещаю вам беспокоить членов моей семьи. Чувствовалось, что эта фраза была приготовлена заранее. Магрэ не шелохнулся, он был по пояс раздет. У него изо рта взяли градусник, и он услышал недовольное. Опять 38. Это была высокая температура, комиссар это знал. Доктор нахмурил брови, избегая смотреть на Магре, продолжал. Несмотря на ваше вчерашнее поведение, я как врач говорю, что вам лучше всего окончательно выздоравливать в спокойном месте. Но этот совет можно истолковать по-другому, и я не делаю вам больно. Продолжая говорить, он ощупывал рану, где еще оставались очаги инфекции. Нет, продолжайте. Но Реву больше нечего было говорить. Конец осмотра прошел в молчании, и так молча доктор уложил инструменты в чемоданчик, вымыл руки, и только уходя, он вновь посмотрел Мегре прямо в лицо. Был ли это взгляд врача? Или взгляд родственника Франсуазы? Мужа странной мадам Риво? Во всяком случае, в этом взгляде было какое-то беспокойство. Прежде чем выйти, доктор хотел что-то сказать но предпочел промолчать, и лишь на лестнице что-то шепотом сказал мадам Магре. Комиссара больше всего беспокоило то, что он начал вспоминать все подробности своего сна. Он чувствовал и другие сигналы, предупреждающие об опасности. Только что, хоть он и не сказал ничего доктору, осмотр раны причинил ему больше боли, чем вчера. И это плохой признак. Плохо и то, что температура не снижается. Так плохо, что уже взяв со столика трубку, он отложил ее в сторону. С расстроенным видом вошла жена. Что он тебе сказал? Он ничего не хочет говорить. Это я его спрашивала. Судя по всему, он советовал тебе полный покой. Как продвигается официальное расследование... Смирившись, мадам Магросела, но было ясно видно, что она не одобряет поведение мужа, его упрямство, его уверенность в себе. Каковы результаты вскрытия? Он, наверное, умер после того, как стрелял в тебя через несколько часов. Оружие так и не нашли? Нет. Сегодня утром... Фотографию трупа опубликовали все газеты, потому что здесь его никто не знает. Его поместили даже парижские газеты. Покажи-ка. Мгре взял газету с каким-то волнением. Глядя на фотографию, комиссар испытывал чувство, что, в общем-то, он единственный человек, знавший убитого. Мгре не видел его, но они рядом провели ночь. Он вспомнил свой беспокойный сон в вагоне. Доспал ли он? Своего соседа покупая его вздохи, неожиданные всхлипы, похожие на рыдания затем эти свисавшие сверху ноги, лакированные ботинки, носки ручной вязки. Фотография была ужасной, как все фотографии мертвецов, когда им хотят придать вид живых людей, чтобы облегчить опознание. Бесцветное лицо, остекленевшие глаза... Мегра не удивился, увидев на его щеках седую щетину. Почему он подумал об этом уже тогда в поезде? Он все время представлял себе своего попутчика именно с седой бородой. И вот в самом деле у него была борода, скорее щетина длиной сантиметра три, которая покрывала все лицо. А в общем, какое тебе до этого дело? Робко извиняясь, жена опять попыталась уговорить его. Здоровье мужа беспокоило ее. Она смотрела на него так, как на тяжело больного. «Вчера вечером в ресторане я слушала, что люди говорят. Они все настроены против тебя. Если ты начнешь их расспрашивать, тебе никто не скажет. А поэтому возьми, пожалуйста, бумагу и ручку». Мегре продиктовал телеграмму одному своему старому товарищу, работавшему в полиции в городе Алжире. «Прошу срочно телеграфировать Баржирак все сведения относительно работы доктора Рево в больнице Алжире пять лет назад. Сердечно благодарен Мегре». На лице жены было написано «Неодобрение». Она писала, что ей диктовали, но она не верила в это расследование. И Магре чувствовал, это его злило. Он спокойно переносил, когда ему не верили другие. Но неверие жены было ему невыносимо. Это его взорвало, он стал язвить. Так-то вот. Исправлять текст не надо, не надо. И высказывать свое мнение. Отправь телеграмму. «Узнай, как идет следствие. Все остальное я сделаю и сам». Она смотрела на него, словно просила успокоиться, но его уже понесло. «И впредь прошу свое мнение оставлять при себе, не изливаться в откровениях ни доктору, ни ледюку, ни любому другому дураку». Он резко повернулся на бок, но так тяжело и неловко, что это напомнило о морже, увиденном во сне». Магре писал левой рукой, от этого буквы получались еще толще, чем обычно. Он шумно дышал, потому что лежать ему было неудобно. На площади, как раз под его окнами, двое мальчишек играли в шары, и комиссар уже раз в десять собирался крикнуть им, чтобы вели себя потише. Первое преступление. Невестка фермера с новой мельницы подверглась нападению на дороге, задушена, после чего ей длинной иглой пронзили сердце. Мегров вздохнул, пометил на полях точное время, место, физические данные жертвы. Он ничего не знал. При обычном расследовании такие детали можно было выяснить, просто-напросто сходив на место, опросив двух-трех человек. Тут же это целая проблема. Второе преступление. Дочка начальника вокзала подверглась нападению, задушена. Сердце пронзили иглой. Третье преступление не удалось. На Розали напали, но она защищалась, и нападавший убежал. Бредит по ночам и читает много сентиментальных романов. Заявление ее жениха. Четвертое преступление. С поезда на ходу спрыгивает человек, Я его преследую, он стреляет и ранит меня в плечо. Характерно, что это, как и три предшествовавших события, происходит в лесу, у новой мельницы. Пятое преступление. Этот человек убит выстрелом в голову в том же лесу. Шестое преступление. На француазу напали в лесу у новой мельницы, Но она освободилась от нападавшего. Он смял лист бумаги и, пожав плечами, отбросил его в сторону. Взял другой, небрежно на нем написал. Кто маньяк? Дюрсо? Рево? Франсуаза? Мадам Рево? Розали? Комиссар? Хозяин гостиницы? Ледюк? «Неизвестный в лакированных туфлях?» «Да, но почему здесь должен быть сумасшедший?» Мегре резко сдвинул брови, вспоминая свои первые часы в Бержераке. «Кто же это ему говорил о сумасшедшем? Кто намекал, что оба преступления мог совершить только маньяк?» «Доктор Рево! А кто тотчас же...», же Поддержал идею, кто направлял официальное расследование в это русло? Прокурор Дюрсо. А если не искать сумасшедшего? Если попытаться просто найти логическое объяснение цепочки фактов? Например, эта история с иглой в сердце. Может, это только для того и делалось, чтобы все подумали, что преступление совершил именно маньяк-садист? На другом листке Мегра написал «Вопросы» и стал разрисовывать буквы, как школьник, которому нечего делать. Первое. разали в самом деле подверглась нападению, или это плод ее воображения? Второе. Нападал ли кто-нибудь на Француазу? Третье. Если да, то тот ли человек, который уже убил двух женщин. Четвертое. Убийца ли человек в серых носках? Пятое. Кто убил убийцу? Вошла мадам Магре, бросила быстрый взгляд в сторону постели, затем прошла вглубь комнаты, чтобы снять шляпу и пальто, и, наконец, села рядом с мужем. Машинально взяла у него из рук бумагу и карандаш, Сказала со вздохом, «Диктуй». Мегре какое-то время колебался, ему хотелось опять устроить ей разнос, воспринять ее поведение как вызов, как оскорбление, и в то же время он чувствовал, что пора смягчиться, восстановить мир. Всегда неловкий в подобных ситуациях, он отвернулся. Жена пробежала глазами строчки на листах. «У тебя есть какая-то догадка?» Никакой. Его взорвало. Нет. Нет у него никакой догадки. В этой страшно запутанной истории он не может найти никаких концов. Он был в ярости. Был почти готов все бросить. Ему хотелось отдохнуть, пожить оставшиеся дни отпуска в загородном домике Ледюка. Среди кур, шума фермы, запаха навоза. Но он не хотел отступать. И ему не нужны ничьи советы. Понимает, хоть это его жена, и будет ли ему помогать вместо упрямых уговоров отдыхать? Вот о чем говорил его тревожный взгляд. И мадам Мэгре ответила ему словами, которые говорила нечасто. Бедный мой Магре. Мэгре она его называла в особых случаях когда признавала, что он мужчина, хозяин, сила и мозг семьи. Может быть, на этот раз она сказала эти слова не слишком-то уверенно. Но разве не ждал он ее ответа, как ребенок ободрения? Ну вот. Теперь уже все позади. Подложи мне, пожалуйста, третью подушку. Покончено с глупыми нежностями, вспышками гнева, детскими выходками. И... «Набей мне трубку!» На площади мальчишки поссорились. Один из них получил оплеуху и побежал прямиком к низенькому дому и, входя туда, заплакал, стал жаловаться матери. Короче говоря, прежде всего нужно составить план действия. И думаю, лучше всего исходить из того, что больше мы ничего нового не получим. То есть нам надо сделать ставку на то, что у нас есть и проверить все гипотезы, пока какая-нибудь не окажется верной. «В городе я встретила Ледюка. Он говорил с тобой». «Конечно», — сказала она, улыбаясь. «Он опять настаивал на том, чтобы я уговорила тебя уехать из Бержерака и перебраться к нему. Он выходил от прокурора». «Так-так». «Он говорил очень много, словно был чем-то смущен». Ты ходила в морг, чтобы еще раз посмотреть на труп. Здесь морга нет, его положили в камере. В дверях набилось полсотни человек. Я отстояла в очереди. Ты видела его носки? Они из прекрасной шерсти, связаны вручную. Значит, этот человек семейный, или, по крайней мере, у него есть жена, сестра или дочь, которая о нем заботится. Или же это бродяга? потому что бродягам в благотворительных обществах дают носки, связанные девушками из богатых семей. Но бродяги не ездят в спальных вагонах, и мелкие буржуа, как правило, тоже. Еще реже в них ездят мелкие служащие, по крайней мере во Франции. Если судить по спальному вагону, можно предположить, что этот человек привык к дальним поездам, а ботинки – На них есть фирменный знак, такие же продаются в ста и двухстах филиалах этой фирмы. Какой был на нем костюм? Черный, очень поношенный, но из хорошего материала, шитый по заказу. Его носили не меньше трех лет, как и пальто. А шляпа? Ее не нашли, наверное, ветер далеко отнес. Мегре попытался вспомнить, была ли шляпа у человека из поезда. Ты ничего больше не заметила? Рубашка была заштопана на воротничке и манжетах. Довольно аккуратно. Значит, наверное, о нем заботила женщина. Как насчет бумажника, документов, разных мелочей из карманов? Ничего. Только мундштук. Очень короткий, и слоновой кости. Оба они разговаривали просто, непринужденно, как двое добрых товарищей по работе. После нескольких часов напряжения это была разрядка. Мегре попихивал своей трубкой. Вон идет ледюк. Видно было, как он шел через площадь. Его походка была нерешительнее, чем обычно. Соломенная шляпа слегка сползла на затылок. Когда он поднялся по лестнице, мадам Мегре открыла ему, и он вошел, забыв с ней поздороваться. «Я только что от прокурора». «Знаю. Ну да. Тебе сказала жена. Потом я зашел к комиссару, чтобы убедиться, что полученные мною сведения верны. Это что-то неслыханное. Просто невозможное. Слушаю тебя». Ледюк вытер пот. Машинально выпил половину лимонада в стакане, приготовленном для Мегре. «Извини. Первый раз сталкиваюсь». Отпечатки пальцев, само собой, отправили в Париж. Только что получен ответ «Ну так вот. Что, ну так вот. Наш мертвец умер несколько лет назад. Что, что? А то, что официально наш мертвец умер несколько лет назад. Это некий Мейер, известный под именем Самуэль, приговоренный к смерти в Алжире. И Мегре приподнялся на локтях. И приговор был приведен в исполнение?» «Нет!» За несколько дней до этого он умер в больнице. Мадам Мегре не могла сдержать мягкой, чуть насмешливой улыбки при виде сияющего мужа. Мегре заметил ее улыбку. Он чуть было сам не улыбнулся в ответ, но чувство собственного достоинства взяло верх. Он принял подобающее случаю серьезное выражение. «Что совершил этот Самуэль? В ответе из Парижа об этом не говорится. Мы получили лишь шифрованную телеграмму. Сегодня вечером придет копия его анкеты. Не забывая, что сам Бертиньон признает, что, если не ошибаюсь, один раз из ста тысяч отпечатки двух человек могут совпадать. Почему не допустить, что мы имеем дело с таким совпадением? Прокурор недоволен этим? Конечно. Это создает ему сложности. Теперь он собирается обратиться за помощью в Париж, но он боится нарваться на инспекторов, которые за инструкциями будут приходить к тебе. Он спрашивал меня, пользуешься ли ты большим влиянием, большим влиянием в управлении и все такое. Набей мне трубку, обратился к жене Мегрэ. Но это уже третье? Ничего. Спорим, что у меня температура не больше 37. «Самюэль. Ботинки на резинках. Самюэль. Еврей. У них обычно чувствительные ноги. Кроме того, семья для них превыше всего. Вязаные носки. А также экономия. Трехлетней давности костюм из вечного драпа. Он прервал себя. Я шучу, дети мои». Но должен вам признаться, я пережил очень неприятные моменты. Только подумаю о том, что мне приснилось. Но сейчас, по крайней мере, этот морж, если это был Никит, этот морж, говорю вам, тронулся в путь. И вы увидите, что он, плохо ли, хорошо ли, дойдет куда надо по своей дорожке. И Мегре рассмеялся. Потому что Ледюк посмотрел на его жену с явным беспокойством.